Глава 54. Вита. Ни Глеб, ни Иван не сочли нужным поинтересоваться моими дальнейшими планами, а я не стала возражать, поняв, что меня везут домой. Джейс не позвонил и не написал ни разу за все это время, и, судя по напряженным лицам оборотней, с ними он тоже не связывался. «Что происходит?» не выдержала напряженного молчания, когда мы уже практически доехали до места назначения. «Где Джейс?» «С ним все в порядке?» Все нормально, никаких проблем». Не моргнув, соврал Иван, а Глеб молча кивнул, поддерживая эту ложь. Водитель вообще сделал вид, что он ничего не понимающий робот. Стало понятно, что от этих амбалов мне ответов не добиться, поэтому я решила узнать правду лично у зверя. Но он не ответил на мой звонок, а сообщение, хоть и доставилось, осталось непрочитанным. Волновалась за своего волка безумно, Но в то же время внутри неприятно ворочился червячок сомнения. «Возможно, ведь на самом деле ничего страшного не произошло, и Джейс просто потерялся во времени, развлекаясь с любовницами. Или вообще решил, что я ему больше не нужна, а охрану просто не успел еще отозвать. Я не знала, что делать. Да и что я могла в данной ситуации? Ничего». Просто молча вылезти из машины и последовать за Глебом, который решил, что необходимо проверить дом и дворовую территорию на наличие незваных гостей. Убедившись, что кроме Вениамина в доме никого нет, оборотень поспешно удалился, пожелав мне приятного вечера. А я, растерянно уселась за стол, пытаясь не показывать дедушке своего истинного настроения. «Вита, на тебе лица нет, внученька». Осторожно коснулся плеча Вениамин и я заставила себя улыбнуться вопреки всему. На самом деле не было причин, чтобы так убиваться. Даже если Джейс меня бросил. Жизнь продолжается. Даже если в груди не сердце, а кучка окровавленных осколков. Время лечит любые раны, ведь так? Все нормально, просто очень устала сегодня. Денек выдался сумасшедший. Ответила деду, но он, конечно, не особо поверил моим словам. Ладно. Не стану надоедать вопросами. Ты, главное, не сникай, все наладится. У тебя вся жизнь впереди. Спасибо. Нужна моя помощь по дому? Нет. Тогда я пойду прилягу, что-то сил вообще нет. Иди, конечно. Чмокнула мужчину в щеку и быстро ретировалась. На самом деле физически я чувствовала себя прекрасно, но очень хотелось побыть наедине со своими мыслями. Измерив свою комнату шагами вдоль и поперек, я все же взяла в руки телефон и, послав к черту гордость, еще раз позвонила Джейсу. Долго слушала гудки и собиралась уже положить трубку, но на том конце провода раздался незнакомый женский голос, который явно принадлежал молодой девушке. Алло, Виталина, Джейс сейчас занят и... Уверенно начала она, но я не стала ее слушать и сбросила звонок. Стало так больно в груди, что я забыла, как надо дышать. Согнулась пополам, выронив из рук телефон, и чуть не захлебнулась, подступившей к горлу горечью. До слуха, словно через толщу воды, доносилась мелодия входящего звонка, но у меня не было сил, да и желания отвечать кому-либо. Какая же я дура! Наивная, безмозглая дура, которая поверила во все эти сказочные речи про истинность и прочую ерунду. Такие, как Джейс, не умеют любить и хранить верность. Они могут лишь использовать, плевать в душу и безжалостно топтать сердце ногами. На удивление слез не было, хотя изнутри меня рвало на части. Сошедшая с ума от кошка раздирала душу когтями, но я смеялась. Громко. Истерично. До коликов в животе. А потом уже в объятиях перепуганного Вениамина я начала задыхаться, будто во всем мире резко закончился кислород. Пыталась сделать вдох, но не могла. Лёгкие огнём горели, а кровь в венах густела и замедляла свой бег, причиняя новую порцию боли. Дедушка что-то говорил и пытался заставить меня сделать хоть глоток успокаивающего отвара, но я не хотела успокаиваться. Хотела прочувствовать все оттенки боли до конца, чтобы в следующий раз быть умнее и не впускать в своё сердце того, кто этого недостоин. Как же сладки были его обещания. А теперь на языке лишь противная горечь от предательства, которое я никогда не прощу. Никогда. Буду подыхать без него, но к себе не подпущу. Джейс сделал свой выбор. Теперь ход за мной. В какой-то момент все эмоции затихли. И появилось ощущение того, что в груди у меня образовалась большая черная дыра, в которой безвозвратно растворилась душа. Я больше ничего не чувствовала. Абсолютно ничего. Словно восставший из могилы мертвец, который уже не способен насладиться ни вкусом еды, ни цветными красками окружающего мира, ни теплом чьих-либо объятий. Отстранилась от деда и резко поднялась на ноги. Кошка внутри тихо порыкивала и требовала найти предателя, чтобы расцарапать ему морду. А я хотела веселиться чтобы хоть на какое-то время обмануться и почувствовать себя живой и нормальной. Хотела напиться до беспамятства избить ноги в кровь на танцполе, а потом повиснуть на шею какого-нибудь парня и позволить ему много чего лишнего. Возможно, даже трахнуться с ним в тесной вонючей кабинке туалета, чтобы уравнять шансы и стать достойной своего истинного. Стоило ли оно того, Джейс? И не слишком ли высокая оказалась цена?